Глава 9 Поужинать нам с Сырелевым так и не удалось. Ну, то есть мы, конечно, могли вернуться и с чувством, толком, расстановкой доесть, да, но мне было некогда, а телохранитель ходил за мной. Уже после того, как я, точнее, замок, сделал точно такую же дорогу из Мариэли, как и из Лилереи, Демоны провели ошалевших от столь неожиданной смены времени суток лошадей фирин. Везти их на ночь в листянке и размещать было уже поздно, да и выезжать нужно было рано утром. Так что бедные животные еще одну ночь были вынуждены пастись вокруг территории замка под приглядом одного из новых охранников. Пока демоницы пришивали новеньким на одежду нашивки, Назур и срочно вызванный капитан Литаний проводили внеплановое совещание, решая, как лучше организовать встречу королевских посланников. О том, что приедет сам король Албрит, я не рассказала даже капитану. Сказал же инкогнито. Значит, инкогнито. Зато был в этой кутерьме один солнечный лучик. Я неожиданно обзавелась маленькой фрейлиной. Когда мы с Эреливом вошли в холл, Собираясь подняться на второй этаж, чтобы обставить его комнаты, нас настиг детский голосок. «Леди-фея!» «Что?» Я обернулась в ответ на такое странное обращение, удивленно отыскивая глазами, кто бы это мог быть. Напротив меня стояла девочка-демоница, пряча за спиной руки. «Леди-фея!» Она стеснительно подошла. Мне мама сказала, что вы не успели поужинать. Значит, вы голодная. И дядя-телохранитель тоже. Привет. Ну да, поесть мы не успели. Некогда, — ответила я, немного озадаченная такими вопросами. Леди, вы не рассердитесь? Она помялась. Я подумала, у вас же еще нет фрейлины, и о вас совсем некому позаботиться. О, ну да, фрейлин у меня нет. Я, нахмурив брови, глянула на Эллиева, пытающегося сдержать смех. «Так вот, можно я буду вашей фрейлиной? Вы не подумайте, я дворянка, только папа не старший сын у дедушки, а всего лишь шестой. И у нас нет своих земель, а так мы знатные, вам не будет стыдно!» «Хм!» Я закашлялась. «Да я и не собиралась тебя стыдиться!» «Леди Фия, я попросила Алексию, чтобы она сделала вам бутерброды и холодный чай. Вам же некогда!» Девочка, вытянув руки из-за спины, продемонстрировала нам два свертка и две пластиковые бутылочки из-под воды. «Тут и для вашего телохранителя...» «О!» – я удивленно улыбнулась девочке. «Спасибо, что позаботилась о нас. Мы с удовольствием съедим бутерброды!» Девочка обрадованно подошла к нам, протягивая пакеты. «Спасибо, малышка!» Эрелиф, улыбаясь, сам забрал все у нее из рук. «А как тебя зовут?» Я с интересом смотрела на нее. «Тамия!» «Спасибо, Тамия! Мы сейчас пойдем дальше заниматься делами. Мне действительно немного некогда, а к обсуждению твоего предложения мы вернемся позднее. Хорошо?» «Хорошо!» Она серьезно кивнула. «Но вы не сомневайтесь, мне уже семь лет. Как раз в этом возрасте уже можно становиться пажами или фрейлинами. Правда, мальчишкам еще рано, хотя они тоже очень хотят стать пожами, Но им всего по пять, так что вы им не верьте, если будут говорить, что уже можно». «Ясно, я не смогла сдержать смешок». Ты пока помогай маме и можешь у нее за это время узнать, что именно от тебя потребуется, если ты станешь моей фрейлиной. — Спасибо, леди! Там я сделала книксен и с улыбкой убежала. — Мне еще только фрейлины для полноты счастья не хватало, — покачала я головой, глядя ей вслед. — Ну а что ты хотела? Телохранитель тихонько рассмеялся. — Тебе вообще-то... Положено иметь хотя бы одну фрейлину, ну или компаньонку на худой конец. Ой, нет, не надо. Ума не приложу, что мне теперь делать с этой крошкой. Мне некогда заниматься детьми. Да ничего. Разреши ей периодически ходить за тобой. Посылай с мелкими просьбами и поручениями. Позвать кого-то или отнести что-то. Она же еще маленькая, ей этого за глаза хватит. И, кстати... «Почему она тебя так странно зовет, леди-фея?» «Потому что я самая настоящая фея!» «Я сделала страшные глаза. Разве не видишь?» И демонстративно покрутилась. «Вижу, вижу!» – фыркнул он. «Пойдемте, драгоценная фея, будем кормить вашу фейскую светлость бутербродами. А то мне твоя фрейлина не простит, если из-за моей комнаты ты умрешь с голоду». «Не дождешься!» «Я не настолько светлая фея, чтобы из-за чьей-то комнаты умирать с голоду». Бутерброды мы съели, сидя на полу, в пустых еще комнатах Эрелева, одновременно пролистывая журналы. А как только доели, я попросила замок обставить помещение. Покои были не очень большие. Гостиная, кабинет, спальня, гардеробная, ванная. Потом мы долго спорили, как сделать так, чтобы я могла вызвать телохранителя в любую секунду, если он мне потребуется. Лирил настаивал на смежной двери между нашими комнатами. Я упиралась и отказывалась под предлогом, что хочу иметь уединенное жилое пространство. И так не замок, а проходной двор. Предлагала установить беспроводной звонок, но... «Вот я не понимаю». Это я такая бесхарактерная тряпка, которую все, кому не лень, разводят на все, что им нужно. Или же этот белобрысый тип такой нахрапистый и пронырливый? Продавил он таки меня на смежную дверь. Спальню, как настаивал Эрелев, я не согласилась категорически. Так что в итоге между нашими покоями появилась дверь, соединяющая его спальню и комнату в моих покоях перед спальней. Придется там сделать... Не то еще одну гостиную, не то будуар но о небольшом символическом засове со своей стороны я все же побеспокоилась. Утром встать пришлось очень рано. Изначально я не планировала встречать короля Албрита, «Стал убеждать меня, что я обязана. Все-таки не обы кто едет, а король, пожаловавшим мне титул. И если бы у меня был муж, то он бы и поехал. А так ситуация усугубляется тем, что я не просто являюсь хозяйкой земель, но еще и заклинание наложило такое, что проехать проблематично. В общем, я, скрипя сердце, облачилась в одежду для верховой езды и пошла. Эйларда мы оставили в замке». присматривать за князем, да и вообще контролировать обстановку. А я, капитан Литании, пятеро демонов, ну и Эрелев, разумеется, выехали. И я честно клевала носом в седле, ровно до того момента, пока меня не поймали чьи-то руки. Оказалось, что я умудрилась заснуть и едва не свалилась с лошади. «Виктория, вы решили лишить меня работы?» Эрелев серьезно смотрел в мои сонные глаза. Либо просыпайтесь и держитесь в седле, либо перебирайтесь ко мне и спите дальше. Я окинула взглядом серьезного телохранителя его коняшку, перевела взгляд на свою лошадку и сделала правильный выбор. Остаток пути я сладко дремала, удобно устроившись. Ну, насколько это возможно в седле, обнимая своего телохранителя за талию и уткнувшись в него носом. Прибыли мы на границу моих земель вовремя. Только я успела проснуться и поправить одежду, как практически перед нашим носом из воздуха возникли 10 садников в одежде Королевской гвардии и экипаж машина. Не знаю, как правильно назвать этот транспорт. В нем, помимо водителя, сидели граф Элизар, который тут же приветливо улыбнулся мне, Маркис, придворный маг короля Албрита. «И какой-то крупный черноволосый мужчина!» «Леди Виктория!» Граф Элизар ловко выпрыгнул из экипажа. «Рад снова вас видеть!» «Здравствуйте, граф!» Я протянула ему руку, которую он тут же поцеловал. «Господин Маркис!» Приветливо кивнула я магу. «Граф, а где же?» Я сделала многозначительную паузу. «Здравствуйте, баронесса!» Заговорил незнакомый мне мужчина, И я вздрогнула. Говорил он голосом короля Албрита, и у меня только брови удивленно приподнялись. Иллюзия? Леди, это королевский посланник Маркиз Аткинс. С многозначительной улыбкой представил его граф Элизар. О, понятно. Здравствуйте, Маркиз Аткинс. Добро пожаловать на мои земли. Я всегда рада вам и тем вашим спутникам, которые не замышляют против меня зла». Я с опаской покосилась на конных телохранителей короля. «Леди, не желаете проехаться с нами в экипаже? У нас есть еще свободное место». Заговорил псевдо-маркиз. «Желаю», — тут же согласилась я. «Что я, дурочка, что ли, отказываться от такого? Совсем я не горю желанием трястись в седле, когда можно доехать на машине». Заодно узнаю поподробнее, что это за чудо-транспорт, как работает и почему пахнет сероводородом. Граф Элизар помог мне сесть, а король и придворный маг все это время, не мигая, сканировали взглядами моих демонов и нахмурившегося Эрелива, который тут же подъехал практически вплотную к машине и пристроился рядом. Когда все уселись, наш кортедж тронулся, и король заговорил. леди. «Я крайне заинтригован. Вот этот молодой человек и есть ваш загадочный жених. Почему же вы мне его не представите?» «Нет, ва... Хм. Господин Маркиз, это мой телохранитель». «Но насколько я вижу, он не человек, это так?» Король с интересом рассматривал Эрлиева, не обращая внимания на его взгляды. «Все верно. Он Лирил, житель того самого мира, Лилереи». «После отъезда его м -м, начальства он останется жить в моем доме и продолжит охранять меня». «Как ваше имя?» – обратился король к моему телохранителю. «Эрелив -э Ле -сорель. к вашим услугам!» Почтительно поклонился тот в седле. «Разумное решение!» И король кивнув не то своим мыслям, не то Эреливу. -э «А вот эти, хм, серьезные мужчины в плащах!» «Они ведь тоже не люди!» Утвердительно добавил он и переглянулся с Маркисом. «А это, господин маркиз не плащи, а крылья. Они демоны, исконные жители зазеркального мира. Мариэли, сейчас они работают на меня». «Как интересно. Граф Элизар рассказывал мне, что у вас на службе уже есть двое демонов. Мужчина и его сестра, работающая у вас управляющий Но я не предполагал, что вы успели набрать из того мира еще и охранников. Да вот, так получилось. Они прибыли буквально пару дней назад вместе с семьями. Мы даже не успели пока толком распределить обязанности. И с чего вы хотите начать? Король внимательно смотрел на демонов. С разбойников я поморщилась. Что, и у вас? да. Крестьяне жалуются, что появилась банда. Лютует. Вот я как раз ждала, пока прибудут первые из вызванных мною демонов. Будем разбираться. Похвально. Я останусь у вас на два дня. Если успеете поймать этих ваших разбойников, то я сам от имени короля проведу суд. О, я растерялась, так как не планировала отсылать демонов из замка на это время. Ах! «Да не волнуйтесь так!» Король небрежно махнул рукой. «У вас же там еще королевские солдаты дежурят. Дадим нескольких в помощь вашим демонам и...» Он окинул взглядом своих охранников. «И еще парочку моих спутников. Вот этого и этого!» Ткнул он пальцем в двух гвардейцев. «М-да, как-то не так я представляла и встречу, и разговор. Король, чтоб его!» впрочем, «У себя в доме мне бояться нечего. Если что, удеру на землю. И пусть сидят все эти власти, мущие в моем замке, пока не одумаются. Без меня никуда они не денутся». «Хорошо. Значит, сегодня же и отправятся. Я совсем не горю желанием судить разбойников», — грустно вздохнула я. «А придется учиться», — хмыкнул король. «Маркиз, а не подскажете, как здоровье его величества?» Все ли хорошо? Осторожно перевела я тему. Как вообще при дворе? Вашими заботами, дорогая баронесса, вашими заботами. Его величество здоров как никогда, даже в молодости. Усмехнулся он. Не поверите, он даже немного помолодел. Весь двор в недоумении. О, смутилась я. А вот младшего сына и его дружков-балбесов король выслал в дальний замок. Говорят, они подцепили какое-то крайне редкое и заразное заболевание. Господин Маркис обещает, что полное исцеление наступит только через восемь лет. Вот тогда они и вернутся ко двору. О, -о, о Снова выдала я, глянув на короля, чтобы понять его реакцию.